Окровавленные быки туч поползли из-за гор матерой Америки. Заворочился в утробе матери земли огненный юша змей. Погнало разъяренное стадо на восток. Забило крылами по воде лебедь черная. Веретена смерчей завели непристойные пляски. Медведников хотел укрыться в Константиновской бухте возле пепелища Пской крепости. Но было поздно. Налетевший смерч вырвал с корнем дерево на острове и швырнул в судно. Песок и камни обрушились на палубу. Надо было уходить подальше от скал, на волю волн и ветра, на милость божью. Перекрестившись, перед фиком направил галеот в открытое море. 10 дней бушевала океан. Промышленные на трех светителях валились с ног от усталости, отчерпывая воду из трюма, а она пребывала до дюйма в час. Как принято со времен стародавних, лили за борт жир из бочек, приговаривая «Вот те, дедушка гостиниц, люби, жалуй нашу артель». Вдруг с бака закричали «Что видят землю?». Вскоре опознали четырехглавую гору с юга от мыса Дуглас. Голиот вынесла в Камышакскую бухту. Но и там волна была так высока, что, бросив якорь против узкие речки, через минуту потеряли его. Лопнул трос. На глазах промышленных партий Тараканова Голиот бросила на мель, завалила на бок и сломала мачту. Как только волна отошла, обнажив черное дно залива, с берега к судну побежали портовщики. Команда выгружала из трюма меха и груз, оглядываясь на волну, уносили все на берег. При очередном ее ударе о корпус глиота все хватались за что могли и ждали. Груз спасли весь. Но погибли две русские женщины из сильных коتржанок, следовавшие с мужьями на кодьяк. На берегу горели костры. Васильев отогревал спасённых самогонной ракой. Баранов прибыл в китайскую губу в конце июня. Галеры бросили якорь вдали от берега возле Отмили. Управляющийся со своими людьми добрался до берега на байдаре. Не успели тараканов с Васильевым рассказать о всем случившемся за время промыслов, как на севере показалась точка. Над зеркальной гладью залива поднимались и опускались весла кинайской лодки. Она подошла к лагерю. На сушу вышли бородатый яшко-тайон со своим окружением, монахи Ювеналий и Макарий, окрестившие почти все селения кинайской губы. Промыхленные, увидев монахов, скинули шапки и пошли им навстречу. Благословен Бог наш, отец ивина ли благословил всех и управляющего от этого вертуг. Василий вповесил над огнём большой котёл. Досталось из палатки мешок с чаем и сахаром. Другие портофетки похозяйски накрыли стол, спвязанный из жердей, расставили на нём промыхленные кувшины. Баранов, завидев кенайцев, напустил на себя вид важнее и спесивее, чем у любого из индейских тайонов. Яшко-тайон стал рассказывать о поветрии. В Хуцновском заливе Алиутский Толмач переводил сказанное для всех сородичей. Лебедевский креол подолгу, мыча между фразами, переводил для русских. Баранов слушал, слушал, да и перебил тайона, сказав по-русски «криол». Китайские портовщики бросили промысловую злейкута Е2 услышали о поветрии, они бежали с лучших лайт от одного только слуха. А Яшка-таён бежал впереди всех, показывая пример и порты воздух от страха. Талмач выслушал и переспросил, так и сказать, так и скажи с важным видом к ивнул баранов. Кривол золопотал по-индейски, лицо у яще типа обогровело. Сородичи из его окружения настороженно переглянулись и задрали носы к небу, боясь уронить достояние. Батюшки, слёзно прогнусавил вдруг Бусенин, обращаясь к монахам. Не оставьте в беде, осветите Ольгу. Курс не держит. Холера старая. В трюме стучит кто-то по ночам, Не как корабельный завелся. «Водой святое по углам побрызгайте и поможет», Пробормотал отец Ювеналий, Неспешно пережевывая приевшую совсем рыбу. «Вас же, брат, нектарий светил весной». «Светил, батюшка, светил. Да, видать, не проняло. Должно быть, про баб или про хлеб думал при том». Отец Ювеналий хохотнул было, пригрозил Бусенину перстом и поднялся из-за стола. — Пойдем-ка, брат Макарий, поможем грешным. Бусенин, суетясь, помог духовным сесть в Байдару и стал грести к галере. Баранов искоса поглядывал на них. Дождавшись, когда монахи поднимутся на борт, он поднял глаза на Яшку Тайона. — Компании крест целовал? целовал. Русский закон признавал, признавал: значит, я обязан наказать тебя, чтобы другим неповадно было. Не успели индейцы глазом моргнуть, как Медведников с Кабановым скрутили яшке руки за спину, а Васко Труднов острым как бритва ножом сбрил знаменитую яшку на борду.